Когда лихорадка становилась угрожающей, врачи обычно сажали пациентов в снеговую ванну. Правильно назначить время пребывания больного в такой ванне было очень трудно, и это служило пробным камнем для искусства врача. Нередко снеговые ванны спасали пациента от верной смерти, но бывало много случаев, когда пациенты в снеговой ванне умирали. В выложенном камнем погребе дома, возле Коссы, снег держался долго и не таял. Под наблюдением врача Валента тяжелое пылавшее тело императора глубоко зарыли в снег. Дамы, Луция и Юлия, Домициан уехал, стояли поеживаясь в погребе. Узкое окно и снег распространяли бледный свет – Да мы смотрели с отвращением и напряженным вниманием, как императора зарывают. Тит пришел в себя. Он очень волновался, что Иосифа все еще нет. Кожа посинела. Он стискивал зубы, чтобы они не стучали. Ему влили в рот приготовленный валентом напиток, который должен был подстегнуть его угасающие силы. Он молчал, Молчали, и обе женщины было мрачно и холодно. Сначала ушла Юлия, затем ушла и Луция. Когда явился Иосиф, он никого не застал возле императора, только Валента. Тит отослал врача. Иосиф стоял один перед умирающим, лежавшим в снегу с окоченевшими членами. Иосиф еще раз низко склонился перед ним и повторил приветствие «Я здесь». Но что-то в нем произнесло «Нет мудрости, кроме мудрости Когилета, у человека нет преимущества перед скотом, как те умирают, так умирают и эти, и все суета-сует». Сид казался бесконечно слабым, он дрожал от холода и боли, но, может быть, под влиянием напитка находился в полном сознании. Унаследованная и воспитанная в нем римская выдержка была достаточно сильна, чтобы победить страх твари в минуту умирания. Правда, он не стремился умереть стоя, как отец. Но и он хотел, чтобы в последние минуты не было ничего низменного, и он хотел, чтобы как раз этот человек с Востока был при его смерти и свидетельствовал, римский император Тит умер достойно. С трудом разжал он синеватые губы, но его голос был довольно внятен, в нем даже зазвучали остатки той звонкой повелительности, которую Иосиф часто слышал под стенами Иерусалима. И он заговорил, «Я вызвал тебя сюда, Иосиф Флавий, чтобы ты это записал. Я тебе поставил бюст, запомни для потомства то, что я тебе скажу. Я старался быть радостью и любовью рода человеческого. Я был всеблагим величайшим китенком, и в тот день... Когда мне не удавалось сделать никакого добра, я говорил, «Этот день потерян», но не это должен ты записать. Я умертвил многих людей, и это было правильно, я не раскаиваюсь. Но одно только было нехорошо. Запиши это, мой еврей, ты, великий летописец». Император Тит не раскаивался ни в каких деяниях своей жизни, кроме одного. «Ты слышишь меня? Запиши это, мой еврей, мой историк». Так как Тит умолк, то Иосиф спросил, «В каком деянии, мой император?» Но Тит вместо ответа с обращенным внутрь гасающим взглядом спросил, «Почему Иерусалим был разрушен?» Тогда Иосиф ощутил ледяной ужас в сердце своем, и он стоял неподвижно и не знал, что ему говорить. Император же продолжал и просил его, «Ты не хочешь ответить мне, мой еврей?» Так долго ждал я ответа, и никто не мог дать мне его. Только ты. И если ты не ответишь мне сейчас, то будет слишком поздно. Тогда Иосиф, собрав все свои силы, овладел собой и ответил. И это была правда. «Я не знаю».